Глава 27. гуманизация Виртуальность мира фантазий. Замок Фурье. Спальня графини мари Осторожный стук сопровождался весьма дерзким, терпким и всепроникающим ароматом весенних цветов, который просочился и сквозь запертую дверь, и в самое сердце девушки, окутывая ее душистым облаком и очаровывая, точнее зачаровывая, Получен эффект «Слабость к мужскому обаянию». Плюс 10 к любым проверкам харизмы у лиц противоположного пола. Длительность 1 час. «Войдите!» — крикнула девушка, которая в эту минуту прихорашивалась у зеркала. Ее губы тронула едва заметная усмешка. Она прекрасно понимала, кто именно войдет в эту дверь, хоть у нее не было ни малейших догадок. Что же ему такого понадобилось, что вход пошли настолько сильные средства, как волшебная роза? «Привет!» «Я тоже рада видеть тебя, пупсик. Ты чудесно выглядишь этим солнечным утром». «Да, я знаю», — скупо отозвался Шардон. «А еще ты наглый, самовлюбленный и неотесанный мужлан. Мог бы хоть для вида сказать своей любимой жене какой-нибудь простой комплимент». «Зачем? Ты моя жена, а я твой муж. Мы оба любим друг друга. Это видно по нашей шкале отношения друг к другу. Разве слова лести что-то в этом изменят?» «Мое настроение. Какой же ты все-таки...» Мари вскочила, стиснув кулачки, а ее роскошная грудь бурно вздымалась от гнева. «Прав был, Корвин». «В чем именно?» «Что тебе не хватает самой простой человечности и хотя бы элементарного уважения к близким и дорогим тебе людям. Убирайся прочь, видеть тебя не хочу». «Извини, а когда ты захочешь меня видеть? Двух часов тебе хватит, надеюсь». «Вон!» Фарфоровая ваза ударилась в дверь, разлетевшись кучей белоснежных осколков. На удивление, проворный для своих габаритов и комплекции граф Шардане с легкостью уклонился от импровизированного снаряда. «Извини, милая, но на ссоры у меня совершенно нет времени. Давай сперва кое-что обсудим, а драку перенесем, скажем, на 8 часов вечера». В стену рядом с ним вонзился метательный нож. Второй угодил прямо между ног, в опасной близости – Как обычно, леди Мари была полна сюрпризов, в том числе и смертельно острых. «Мне нужна твоя помощь, любовь моя. Твой проницательный ум и бесценный опыт. Ай, больно же!» «Получено 12 урона. Физический». Супруга тут же бросилась перевязывать неглубокую царапину, которую ее оружие оставило на плече мужа, распоров нарядный камзол. «Вот видишь, можешь же, когда захочешь», — ворковала она, хлопоча над раненым мужем. Мне что, теперь каждый раз из тебя пару теплых слов вместе с кровью выдавливать, а? Не надо, я усвоил урок. Да на тебя все равно никаких ножей не напасешься. Ишь, брюхо отрастил. Это не брюхо, это билд на повышенную выносливость. Девушка бросила красноречивый взгляд в сторону роскошной постели. Говоришь, очень выносливый? Может, проверим? Марий, мне сейчас не до этого. Я к тебе пришел по другому вопросу, именно по твоему профилю. Неожиданно. В руках графини появилась еще пара метательных ножей, которыми та начала непринужденно и весьма ловко жонглировать, через какое-то время добавив к ним третий, а потом и четвертый. «Нет, не по этому профилю. Мне нужна консультация по придворному этикету. Ну и вообще расскажи немного, как там это все устроено в высшем обществе-то, какие порядки и правила, как себя вести, чего опасаться, как произвести правильное впечатление, ну и в том же духе». Герцог Кайн? «Он самый». Последний герцог вел насыщенную и праздную светскую жизнь. Он был настоящим дворянином, представителем той самой голубой крови, самого что ни на есть благородного и древнего происхождения, богатый, влиятельный и... и вращающийся в самых высших кругах светского общества, которые только можно представить за пределами столицы. Несмотря на свое происхождение, а может быть именно и из-за него, герцог кайн Эдерский находился в немилости у императора и потому избегал самого сердца империи и пары-тройки городов, где стояли его резиденции. «Я еду с тобой». «Но, дорогая, там слишком опасно и...» «Это даже не обсуждается. Без меня ты просто не справишься. Я еду с тобой». «С нами». «Нами?» «Разумеется, мне нужен телохранитель, да и присутствие мага не будет лишним, так что я беру с собой шныгу и угрюмого». «Только тогда уж охранник и слуга. Магов не принято брать с собой, так что гоблину придется выдавать себя за слугу». Мария тяжко вздохнула. «И очень желательно, чтобы за немого». «Об этом я не знал. Спасибо за совет». «Вот поэтому я и говорю, что без меня тебе не справиться. А как ты планируешь добираться до Таленсии? Путь туда не близкий». «Теперь у меня есть Виверна». Угу. Ты, я, твои два балбеса, повар, слуги, бродобрей. Кстати, а Розальду ты собираешься с собой брать? Зачем мне бородари? Моя борода не требует никакого ухода. Милый, его так только называют. На самом деле он занимается прической и парфюмом. Кстати, нужно еще выбрать кого-нибудь из портных и когда ты уже обзаведёшься священником? Зачем мне портной и священник? А затем мой любимый глуповатый муж что ты не какой-нибудь там провинциальной выскочка из гоблинского захолустья, а сам граф Шардоне де Фурье и де скандель из рода Баргов. «Прошу прощения, любовь моя, но я именно, что и есть простой провинциальный выскочка из леса гоблинов, как ты верно заметила». «Пупсик, ты такой скучный! С этой своей легендой ты даже в конюшню герцога не попадешь, не говоря уже о званых приемах». «Просто доверься мне, и я все устрою. Найду людей, обеспечу их легендой, одеждой, обучу, как правильно держаться». «Слуги, портной священник Бродобри», — загибал Шардон пальцы. «Но как мы переправим всю эту орову в Толенцию?» «Вот с этого вопроса я и начала наш разговор. Теперь понимаешь, почему?» «Потому что ты не только самая прекрасная, но и самая умная женщина из всех, кого я знал». «А еще я очень страстная». Рука девушки скользнула вниз, и нарядный камзол мужа исчез, оставив его в белоснежной шелковой рубахе. «Мари, мы же договорились, что сперва дело. Лучше расскажи хоть немного о том, что меня там ожидает». змеиный театр». «Чего?» «Ложь, лицемерие, коварство, сплетни и прочие радости светской жизни. Понимаешь, они не живут, они...» словно играют в какую-то игру по собственным выдуманным правилам, лгут, меняя одну маску за другой, пуская пыль в глаза и притворяясь твоими друзьями и союзниками, но за спиной интриги против всех и вся, заговоры, измены и предательства. Звучит не очень. Звучит — это их жизнь. А теперь и твоя, потому что тебе тоже придется играть по этим правилам и стать одним из них, научиться лгать, притворяться, хитрить, строить козни. Стать человеком. Закончил за нее Шардон. «И далеко не лучшим представителем человечества. Иначе там просто не выжить». «Но ты ведь поможешь мне, да, любовь моя?» «При одном условии. Ты должен слушать, что я скажу, и выполнять все мои указания». «В разумных пределах». «И вот мой первый совет. Помирись с Корвином и его кланом». «Нет». «Ты обещал слушаться?» «Этот вопрос даже не обсуждается». «Почему?» «Бессмертная — это сила, власть и знания, с которыми считаются». Перед ними всякие графья и маркизы заискивают ничуть не меньше, чем друг перед другом. И раз уж тебе все равно придется притворяться человеком, то почему бы не начать прямо сейчас? Считай, что это проверка. И если я смогу убедить его в своей человечности, то... То ты вернешь хорошего друга и полезного союзника, не больше, но и не меньше. а Олощеные дворянчики тебя все равно с костями сожрут и не подавятся. Разумеется, если ты не будешь слушаться свою не только красивую, но и очень умную жену. Хорошо, я сделаю это, потому что целиком и полностью тебе доверяю, любовь моя. Пометка номер один. Восстановить дружеские связи с Корвином. Пометка номер два. Узнать у бессмертных все, что можно о леди Марии Дескандаль. Шардон Корвину. Здравствуй, старый друг. Корвин Шардону. И тебе не хворать, если не шутишь. Шардон Корвину. У меня хорошая сопротивляемость болезням благодаря высокому значению выносливости. Корвин Шардону. Ты даже представить не можешь, как же я по всему этому скучал, зануда ты бородатая. Шардон Корвину, это была шутка, как ты и просил, я учусь быть более человечным. Корвин Шардону, и как успехи? Получается? Шардон Корвину, пока не знаю, еще не придумал, как и в чем можно измерить уровень человечности. Может ты мне подскажешь по старой дружбе за кружечкой пива в моем бароне? Шардон Корвину, прости, в нашем пивном бароне. Корвин Шардону, буду на месте через пару часов». Два часа спустя. Заповедник Хара. Шардон прошел мимо нестроенных шеренг из четырех десятков бессмертных, удивленно наблюдая новые имена, странную компоновку по уровням и классам. Тактикус, который командовал всем этим безобразием, приветливо махнул ему рукой. «Ты ведь Корвина ищешь, да? Он тебя уже ждет в трактире». Непесь решил отложить возникшие у него вопросы на потом. Сперва нужно выяснить, как вообще к нему относится клан и готовы ли дети Корвина принять назад своего блудного Шардона. «Господин!» Симпатичная гоблинша-официантка выбежала ему навстречу, едва граф переступил порог. «Господин Корвин ждет вас вон там!» Они сидели молча, рассматривая друг друга и бросая быстрые взгляды на суетившихся официанток, накрывающих на стол. А когда прислуга растворилась в полумраке трактира, вернувшись к обычным клиентам, Корвин первым поднял бокал. но ну, за понимание!» Непись проигнорировал тост и просто сделал пару глотков. «Нет, стоп, так дело не пойдет», — возразил игрок, отнимая у него кружку и снова наполняя. «Ты вообще зачем сюда пришел?» «За помощью». «И чтобы я научил тебя, как быть человечным. Я прав?» «В общих чертах». «Урок первый. Если кто-то поднимает тост, то нужно его поддержать, чокнуться, и только потом можно пить». «Чокнуться?» «Стукнуть кружкой о кружку, только аккуратно». «Для чего?» Потому что таков древний ритуал. Например, чокаться принято для того, чтобы при ударе напитки выплескивались и перемешивались, что снижает возможность отравления. Хм. Шардон взял две наполненные до краев кружки и силой их столкнул. Пенные напитки заметно колыхнулись, но все же имитация физики жидкости в игре была слишком упрощенной, так что никаких брызг и обменов жидкостями между сосудами не случилось. «Дружище, будь проще!» «Разговорю надо, значит надо. Сам же просил из тебя человека сделать. Вот и старайся, учись, пока я жив». Непись нахмурился и проверил список дебафов на своем собеседнике. «Ты болен? Попал под смертельное проклятие? Или ты говоришь про свой мир?» Он указал пальцем в потолок. «Это еще одна человеческая поговорка. Означает не тратить зря время и ловить момент, пока есть такая возможность». «Кстати, как ты сам? Как твоя умница-сестра? Как в клане дела? Смотрю, вы расширяетесь, новичков набираете». «Ага. Как обычно, воплощаем в жизнь гениальные планы Зеленкина. Это очень интересно. Расскажешь?» «Быстро учишься. Молодец. Я даже почти поверил, что ты действительно хочешь об этом услышать. А впрочем, почему бы и нет?» На самом деле интерес у Шардона был сугубо прагматический. Должен же он выяснить, какими ресурсами располагает клан Бессмертных, чтобы ими потом пользоваться. Так он и узнал о создании Империи Корвина, целой группы кланов-академик с узкой специализацией. Например, об особом отряде Бессмертных Лекарей, который состоял из целителей девятого уровня, из-за чего они считались новичками, и игроки выше десятого уровня не могли их атаковать. Сами же хиллеры, благодаря кривому билду с упором на интеллект и волю, могли лечить не хуже своих коллег 20 25 пятого уровней. Или о шахтерах или лесорубах, которые прокачивали только силу, чтобы валить деревья или разбивать камни с пары-тройки ударов. А орден ловкачей мы вообще в честь твоего искателя тайников назвали. Хвастался Корвин. В общем, пытаемся малыми, но очень хитрыми и узкоспециализированными силами охватить максимальное количество возможностей по добыче денег, ресурсов и прочих ништяков. Ты же говорил почти как я, но концепция любопытная, не скрою. Надеюсь, что все получится. А как твои успехи с титулом герцога? Есть прогресс? Пока что одни, как вы там выражаетесь, обломы и кидалово. Жаль. Могу тебе чем-то помочь? Мне нужен стабильный портал в Таленцию. Разумеется, я готов заплатить. Шардон, ну какие деньги, ты что? Извини, все никак не привыкну. Послушай, раз уж я пытаюсь развивать в себе человечность, то... Ко мне попала кое-какая компрометирующая информация. Хотел рассказать все Сумраксу, мы с ним сдружились в последнее время. Но все же решил сперва спросить у тебя совет. Это касается твоей сестры. Слушаю. Я видел ее с другим молодым человеком, эльф 32-го уровня. Весьма обаятельный и, по некоторым признакам, я пришел к выводу, что у них было романтическое свидание. Ага, ясно. Корвин задумчиво забарабанил пальцами по столу, выбивая нестройный ритм. «Как думаешь, что это рассказать об этом Сумраксу? Как я понял с его слов, они все еще состоят с Рианной в неофициальных отношениях. Или он так думает?» «Ты правильно сделал, что рассказал мне. Это было очень человечно с твоей стороны. Ничего ему не говори, я сам со всем разберусь. Хорошо? Как скажешь». «Ну что ж, дружище, с возвращением!» Чат клана «Дети Корвина». Корвин приглашает в клан персонажа Шардон. Человек, граф 32 уровня. Корвин меняет звание персонажа шардона на почетный пивовар клана. Ухарес! Ура! Наш пивной барон вернулся. Корвин, прошу любить и жаловать. Только не залюбите, он нам еще нужен. Корвин Сумраксу, Мишань, привет. Есть важный разговор. Жду тебя в нашем бароне.